Глава двадцать первая. «Папа позвонил и сказал, что будет не один», — сообщила Оля. «И мне позвонил», — улыбнулась Полина. «И мне», — кивнула Катя. Они сидели за столом роскошного ресторана «Пиногроз» и меньше всего думали об изысканной еде и тонких винах. Без внимания остались и маленькие глиняные вазочки с ароматными цветами, длинные тонкие хлебцы в плетеной тарелке, плавная мелодия, доносившаяся от мини-сцены. Дочери короля алкоголя дружно ждали той минуты, когда появится Люба. Раньше строгий папочка не знакомил их со своими женщинами, вдруг она станет новым членом семьи. Дорогая, начал Андрей, может, пока потанцуем? Как раз Петр Петрович подтянется и. Дорогой, еще не время! лукаво улыбнулась Полина. Я предлагаю знакомиться с меню, а то сейчас придет мой отец и будет бурчать, что мы до сих пор ничего не заказали, сказал Никита. И я признаться, Пойму его негодование. А как дела в твоем ресторане? полюбопытствовала Катюшка, деловито по барабане пальцами по кожаной папке меню. Спасибо, хорошо, ремонт идет полным ходом, ответил он. Жду не дождусь открытия. Лев Аркадьевич, отец Никиты, появился минут через пять. Обычно он носил не слишком ему подходящие тесные костюмы, а этим вечером выбрал кремовую рубашку, серые брюки и клетчатую вязаную жилетку, отчего приобрел почти домашний вид. Пожурив молодежь за отсутствие на столе закусок, он поинтересовался главой семейства. Быстро заказал вино, соки, воду и сел на свободное место. На Олю Лев Аркадьевич смотрел с обожанием. И, видимо, не переставал радоваться тому, что его сын влюбился по уши в такую замечательную девушку. О подобной невестке можно только мечтать. «Мой-то оболтус, надеюсь, скоро женится», – с удовольствием говорил он знакомым с умилением на лице. И надежды были не напрасными. Случайно он обнаружил у Никиты бархатную коробочку с кольцом, украшенным крупным бриллиантом. А вот и папа, многозначительно объявила Полина, и головы присутствующих синхронно повернулись в одну сторону. Петр Петрович, как и собирался, приехал не один. Под руку его держала высокая, стройная, черноволосая девушка, одетая в длинное синее платье, облегающая фигуру. Она была необыкновенно красива, и в каждом движении угадывалось достоинство. И пара, он и она, несмотря на разницу в возрасте, получилась на удивление гармоничной, правильной, что отметили все собравшиеся. «Добрый вечер», — ровно произнес Петр Петрович. «Познакомьтесь, это Люба, моя Люба». «Сейчас расплачусь», — подумала Полина, неожиданно испытав приступ сентиментальности. «Я рада за тебя, папа», — подумала Оля и сжала под столом руку Никиты. «Училка» подумала катюшка и улыбнулась добро пожаловать в нашу ненормальную семью здравствуйте мягко произнесла люба предлагаю наконец-то заказать горячее сколько можно тянуть нарочито ворчливо произнес лев аркадьевич и напряжение исчезло точно тяжелый занавес разом рухнул